Юлия Штольц. Датаизм. О бесконечности алгоритмов жизни. Датаизм позволит нам ответить на основные вопросы человечества. В этой книге автор старается разделить понимание датаизм от пресловутой «биг дата» и направить ваш взоры в сторону философских и глубинных аспектов дата. Если вы сталкивались с этим понятием и разностороннее восприятие термина вас часто запутывает, эта книга создается для вас. Книга — это сбор размышлений по тем или иным вопросам, которые появляются на пути к пониманию темы датаизма. Нужно понимать, что это не религиозное учение, и книга является обычным размышлением о новой для нас философской парадигме. Данную тему обсуждают различные известные авторы в среде научно-популярной литературы. Хотя это не является сигналом того, что датаизм для Вселенной что-то новое, это новое для нашего человеческого понимания. Если вам интересно, возможно ли встретить иные разумные виды, что такое сила данных, какой невообразимый мир спрятан от нас, книга обязательно для прочтения. Вступление. Вначале было слово. Здесь я попытаюсь собрать размышления о мире через призму датаизма. Возможно, я ваш пророк, или же это шутка. Изображение NFT. Ссылки на коллекцию NFT автора Штольц Юлия представлены в материалах к аудиокнине. Вселенная иррациональна. Нас нет. Рекьюем Сатернам. «Donne es domine, et lux perpetua lusaties». «Requium eternum» — с латинского «покой вечный». Это молитва, используемая в римско-католической церкви, в которой просят Бога об освобождении душ верующих из Чистилища. «Покой вечный подай ему ей, Господи, и свет вечный ему ей досияет». О мире «Дата». «Дата-изм — философская парадигма, провозглашающая, что Вселенная состоит из потоков данных. Эта идея послужила для меня отправной точкой для написания статей размышлений об устройстве data. дата. Дата — обработка всех данных и данных всего в единой системе». В этой заметке я постарался собрать общее понимание Вселенной, используя эту парадигму. «Время — относительная величина». Относительно человечества оно постоянно и равномерно. Относительно нашей Вселенной оно имеет начало и конец. Относительно дата его не существует. Да, есть вера в его отсутствие в принципе. Берём за основу, что дата обладает пониманием четвёртого измерения в теории струн. А с этим сложно спорить. Дата использует это понимание каждую нашу секунду. Теория струн — направление теоретической физики, изучающее динамику взаимодействия объектов не как точечных частиц, а как одномерных протяжённых объектов, так называемых квантовых струн. Теория струн сочетает в себе идеи квантовой механики и теории относительности, поэтому на её основе, возможно, будет построена будущая теория квантовой гравитации. Википедия. Относительно дата, начало и конец Вселенной уже произошли. Это сложно воспринимать, но, возможно, мы, как код Шредденгера, находимся в суперпозиции. Возникает и естественный трёхмерный вопрос любого существа из нашей трёхмерной модели восприятия, и звучит он так. Если начало и конец Вселенной происходит сейчас, то где или как? Код Шредденгера. Мысленный эксперимент, предложенный одним из создателей квантовой механики Эрвином Шредденгером в 1935 году при обсуждении физического смысла волновой функции. В ходе эксперимента возникает суперпозиция живого и мёртвого кота, что выглядит абсурдно с точки зрения здравого смысла. Википедия. С началом Вселенной и её осознанием можно ознакомиться, скорее всего, любому разумному существу. Это открытие было названо реликтовое излучение, космическое, сверхвысокочастотное фоновое излучение. Если быть вкратце, то мы можем услышать и порой даже увидеть признаки возникновения Вселенной. В концепции нашего восприятия времени это было давно. 13,75 плюс-минус 0,11 миллиардов лет. Возраст Вселенной а в концепции отсутствия времени как прямой с точки А прошлое в точку Б будущее и принятие на веру знания, что четвёртое измерение — это время, и что данное измерение Т обладает такими же физическими движениями, как вперёд, назад, вправо, влево, вверх, вниз, то возраст Вселенной равен 13,75 плюс-минус 0,11 миллиардов лет плюс бесконечное количество повторений операций формирования Вселенной знак бесконечности. Именно данной вселенной в единице Т. Знак не приблизительно, не фактически равный Т время. И тут мы сталкиваемся с теорией мультивселенной. Но сейчас не об этом. Мультивселенная, реже метавселенная, Английская multiverse, Meta-universe. Гипотетическое множество всех возможных реально существующих параллельных вселенных включая ту, в которой мы находимся. Представление о структуре мультивселенной, природе каждой вселенной, входящей в ее состав, и отношениях между этими вселенными, зависит от выбранной гипотезы. Вселенные, входящие в мультивселенную, называются альтернативными вселенными, альтернативными реальностями, параллельными вселенными или параллельными мирами. Википедия. Допустим, возможность, что мы можем увидеть конец нашего мироздания. Как пример, пусть будет банальная яркая вспышка, после которой нет ничего. То есть не бескрайний космос и темнота, а именно ничего. Ничего, что даёт нам понимание, что ничего нет. Это сложно объяснить, но всё же. Когда комната пуста и в ней ничего нет, Есть сама комната, и по факту есть место, где оно есть, и есть другое место, где оно есть. Вселенная, планета, дом, комната, и она пустая, это не значит, что там ничего нет. Ведь в комнате есть данные. Та пресловутая дата. Она обладает координатами и измерением. Комната как-то пахнет и звучит. Определенно, данная комната не пустая, то есть в ней есть что-то. Так вот. Конец Вселенной нами не может быть воспринят, даже если он случится прямо сейчас с рекламными объявлениями и приглашением каждого на данное мероприятие. Ведь после этого буйства красок не будет дата. То есть дата может нам передать информацию, которую мы, используя наше восприятие, а оно трёхмерно, можем прочитать и интерпретировать. И не стоит думать, что только мы одни такие. Дата передаёт всю информацию для всех видов в одинаковом количестве. А вот интерпретация полученной информации зависит от возможности со взаимодействием с ней. Я, Есмь, Альфа и Омега. Начало и конец. Резюмирую. Вселенная и существует, и нет. Начало Вселенной можно услышать, увидеть и не разобрать. А конец Вселенной можно увидеть, но данных в дата об этом не будет так как после финала только ничего, и это ничего в понимании отсутствия всего в принципе.